1:1 Наклонившись к зеркалу и приоткрыв рот, я пытаюсь нарисовать ровные стрелки. На раковине лежит телефон с открытым туториалом, но моя рука упорно не хочет постигать это искусство. Три первые попытки уже стёрты, и грязные ватные диски валяются в мусорном ведре. Вика, открой. Раздаётся стук в дверь, так что, вздрогнув, я размазываю чёрную подводку. Ты уже 2 часа торчишь там? Впусти меня. Мне нужно буквально 10 минут. Я уже опаздываю. Тяжело вздохнув, я беру очередной ватный диск. Прости, но у меня свидание с Жан-Кристофом. По ту сторону двери слышен сдавленный выдох. У меня тоже свидание, если ты забыла. Разумеется, не забыла. Успела на его же телефоне прочитать. Потому и закрылась здесь постягать великое искусство рисования. Ты знала, что я буду после пробежки и весь мокрый. «Конечно, знала, потому и сижу тут уже час». «Не думаю, что твоя подружка настолько привередлива, что не вынесет запаха пота». Слышно, как Кит приваливается спиной к входной двери. «Ты это делаешь специально, да?» Почти обреченно произносит он. «Понятия не имею, о чем ты». «Просто признайся, что ты ревнуешь». Тут я уже не выдерживаю и распахиваю дверь. «Тебя?» Смеюсь я, глядя ему в глаза. «Да». Мы застываем по обе стороны порога. Не смеши. Отодвинув меня в сторону, Кит проходит внутрь, и я спокойно его пропускаю, улыбаясь. Потому что стоит ему повернуть кран, вода оттуда течёт ледяная, ведь всё содержимое нагревателя я заблаговременно слила. Удачи. Взбодрись. Ты и это сделала специально. Прищуривается он. Не любишь принимать прохладный душ? Извини, другого нет. А вот мне так совсем не кажется. Он обходит меня с другой стороны и уверенно шагает к спальне родителей. Стой, пытаюсь я остановить его. Ты в своём уме? Туда нельзя. Никого нет дома. Почему же? Не обращая внимания на мои протесты, Кит шагает через родительскую комнату, а я бегу следом. Ты наглый беспардонный нахал. Не я первый это начал. Как раз-таки ты. Но договорить не успеваю, потому что внизу хлопает дверь и знакомо звенят ключи. Папа! Пищу я, и схватив кита, пытаюсь сдвинуть его с места, но он словно специально застывает на месте. Это не он. Твой отец никогда не приходит так рано. Он, как будто я шаги собственного отца не знаю. Быстро сюда. Тащу я кита в ванную. Потом мы слышим стук трости. Отец входит в спальню. Я в ужасе прижимаю ладони к рту. Если он узнает, убьет нас. «Ты сделал это специально?» Шепотом кричу я на кита. «Понятия не имею, о чем ты», отвечает он одними губами. Отец разговаривает по телефону. Как много времени пройдет, пока он не решит зайти помыть руки, а может и в туалет? «Шевелись!» Дергаю я кита за локоть, заталкивая за каменную перегородку и занавешивая за нами душевую шторку. Дверь скрипит, и папа входит в ванную. Включает воду. «Тссс!» Шикаю я на парня, вцепившись в его тренировочную майку и изо всех сил придавливая к стене, чтобы его тени не было видно. От тебя, кажется, не смущает запах пота. Шепчет он мне на ухо так тихо, словно просто вдыхает эти слова мне в голову. «Еще одно слово, и ты труп!» «И что ты сделаешь?» Самым наглым образом он оборачивает вокруг меня руки. «Да ты...» Я пытаюсь его ударить, но промахиваюсь и поскользнувшись, падаю, цепляясь за его спортивные штаны. И, конечно же, у меня не выходит сделать это тихо. Так что с громким: "Ух, я плюхаюсь на пол". Мы в ужасе замираем. Кит наполовину с наполовину спущенными штанами и я, сидящая у его ног. Диана неуверенно зовёт: "Отец". Он догадался. Он как пить дать догадался. И тут Кит легко толкает меня коленкой. Нет, пап, это я. Потом выкручивает кран, и на нас сверху льётся потоком вода. Эмиль слил весь бойлер, мне пришлось воспользоваться вашей ванной. Ничего? кричу я. У тебя там всё в порядке? спрашивает отец. Лучше не бывает. Злобно подняв взгляд наверх, отвечаю я, чувствую, как локоны, что я крутила целый час, прилипают мокрой паклик к голове, а под глазами начинает размазываться тушь. И только Кит победно улыбается. «Один-один», — беззвучно произносит он. «Тем же вечером мы сидим в нашем огромном зале на диване. Сначала он — человек, которого я меньше всего хотела бы видеть. Но вот, здравствуйте. Боже, Вика, это же мой любимый фильм!» Затем я, едва держащаяся в этом театре безумия. И замыкает наше трио Жан Кристоф, поход в ресторан с которым пришлось отменить, ведь когда он приехал, и я все еще носилась по дому с мокрой головой, не собранная и не накрашенная. «Я как будто снова дома!» Совершенно не скрывая наигранно радостного восхищения, шепчет Кит. Что стало с его свиданием, я даже не спрашиваю. «Вот прикинь, Вик, мы с твоим парнем столько лет прожили в одном городе, но так и не увиделись ни разу. Зато подружились в другой стране. Зашибись просто!» Не отрывая взгляда от фильма на экране, цыжу я, хотя давно потеряла суть сюжета, зажатая между этими двумя. Что он сказал? Наклонившись, так же шёпотом спрашивает Жан Крестов. Кажется, он подхватил какой-то зуд, отвечаю я ему громко. От того ему и не сидится ровно. О, сдвигает бровь домиком Картье. Может, ему нужна помощь? Разберётся сам. Ему есть кому помочь? Бросаю я взгляд на телефон в его руках. Снова с кем-то переписывается. А ты не ревнуй, Северов, шепчет на другое ухо Кит, явно расслышав. Нужен ты мне. Отталкивая его, я продвигаюсь ближе к своему парню, но он не спешит, как некоторые, распускать руки. Разумеется, ведь мы в моём доме. А папочка, спасибо ему, провёл такую воспитательную беседу, что Жан Крестов даже поцеловать меня и то не решается. Надеюсь, отец не заставил его подписать контракт о неприкосновенности до замужества. Что-то ты как будто не рада фильму. Не унимается Кит, каждый раз едва заметно поворачивая голову в мою сторону. «Хорошо, что свет выключен, а громкость видео установлена на максимум, и никто не слышит наши вражеские переговоры». «Не рада тому, что ты уже в который раз мне свидание портишь!» — шиплю я в ответ, загребая из его миски горсть попкорна и перекладывая в нашу с Жан Кристофом. «А-а-а!» — тянет Кит. «Так это было свидание?» Я даже в темноте вижу, как он ехидно улыбается. И как? Миновали наконец стадию можно подержать вас за руку, мадемуазель? Или только через полгода? Очень смешно. Вы даже не целовались, уверенно заявляет он. Да, потому что в отличие от некоторых, он ведёт себя как джентльмен, сохраняя невозмутимое выражение, парирую я. Но что-то на эксперименты тебя с джентльменами не тянет, шепчет он. Вот же гад. Это пока, Уваров. Шульман, плевать. Это пока. Но завтра я его поцелую. Мы едем на родительский банкет вместе. Ты не знал? Меня отпустили с ним. Кит замолкает. Прекрасно. Значит, мне удалось его задеть. Да, и спасибо, что невольно познакомил нас. Это было судьбоносно. Он продолжает молчать. И это молчание хуже всех наших препирательств вместе взятых, потому что вместо удовлетворения от этих слов мне стыдно и больно. Да что со мной вообще такое? Пойду ещё попкорн принесу. Выхожу я из комнаты и не включая свет в кухне, опираюсь в стол обеими руками. Это будет сложнее, чем я думала. Но ничего. Останется завтрашний день пережить, а там они уедут, и всё снова встанет на свои места. Снова сбегаешь? Я поднимаю голову. Кит стоит прямо передо мной, сложив на груди руки и опираясь бедром о столешницу. И как назло, его телефон снова издает громкий дзынь. Он никогда не выключает звук, и, клянусь, у меня уже на него рефлекс, как у собаки Павлова. «Знаешь», — говорю я, — «если ты хотел меня уколоть, то тебе это удалось. Я уже молчу про то, что ты постоянно с какой-то девчонкой переписываешься, при этом ни на миг не оставляя меня в покое». Он наклоняется и проговаривает так же тихо, чтоб никто не услышал, но резко и остро. «Ах!» Ну, поздравляю. Зато ты теперь понимаешь, что я чувствую. О чём ты? О том, что я искал тебя по всей Европе, а ты променяла меня на этого наследника винных плантаций. Я не меняла тебя, шиплю я. Мы были вместе. Нет, не были, кит. Он вдруг резко притягивает меня к себе, даже не шепча, буквально выдыхая слова мне на ухо. Хочешь сказать, я брежу? И твой образ в моей голове лишь плод воображения? твои губы, и то, как они касались моей кожи, когда ты шептала моё имя. Всё это мне тоже приснилось. Мне кажется, я горю. И за всех сил хочу сделать что-то, чтобы позабыть, вычеркнуть этот день из головы, но тоже всё помню. Это была ошибкой, едва слышно произношу я. Почему ты всё время это повторяешь? Потому что мы оба знаем, что это правда. Я не готова к неопределённости. Мне нужна уверенность в завтрашнем дне. Её может дать только кто-то вроде моего отца. И это не ты, Кит. Глупости. Никит, мягко касаюсь рукой его лица. Я не твоя. Не была тогда и уже никогда не буду. Он смотрит мне в глаза и буквально убивает меня словами. Но я твой. Мне хочется сбежать и исчезнуть, чтобы никогда не видеть его разочарованного взгляда. Он прижимается лбом к моему лбу, закрывая глаза, опускает ладонь на мой затылок, и я зажмуриваюсь, решая вик. Но я качаю головой и чувствую, как слёзы щиплют глаза. Давай уже выясним всё, и я уеду. Мне не нужны ни этот университет, ни этот город. Мы ведь оба знаем, что я здесь по одной лишь причине. Именно поэтому мы не можем быть вместе, зажмурившись, тихо отвечаю я. Мы хотим разного. Мы изводим друг друга. А он, указываю я в гостиную. Правильный выбор. Ты только поэтому убегаешь от меня, потому что он правильный выбор? Кит выглядит так, будто я дала ему пощёчину. Вики, слышится из гостиной голос Жана Крестофа. Всё в порядке? Но я уже знаю, что должна делать. Я вижу наше с Китом будущее, и в нём мы лишь разобьём друг другу сердца. Так что, вытерев слёзы, я возвращаюсь к Жан-Крестофу.